Глава 17. Подбирая отмычку. 4 декабря, 9 часов 7 минут, Шисур. Софиана натянула очки на лицо. Все готовы? У меня такое ощущение, будто опускается ночь, заметил Клей, взглянув в дверь. Все окна дома из шлакоблоков только что были заколочены. Этот дом был выбран потому, что у него имелась прочная дверь, которую можно было закрыть и защищаясь от ветра. Более того, дверь находилась с южной стороны, там, где буря не могла обрушиться прямо на неё. Подойдя к двери, София увидела, что утреннее небо затянуло стеной песка, погрузивший весь мир в таинственные сумерки. Солнце не пробивалось сквозь непроницаемые чёрные тучи. Между домами носились вихревые столбы, образуя водовороты перед дверью. Это был уже передовой край бури, а вдали разъяренным зверем стонало и ревело сердце урагана, несущегося по пустыне. Времени оставалось совсем мало. София повернулась к тем, кто собрался в убогом помещении. Этот дом, как и большинство строений в Шисуре, оказался не заперт. Хозяева, бывающие здесь лишь наездами, уезжая, ободрали дом до голых стен, оставив лишь черепки от глиняных горшков и, Грязную, треснутую тарелку в раковине и горсть бледно-зелёных скорпионов. Даже оконные занавески были сняты. У всех есть выделенный участок поисков, продолжала София. Она подошла к подробной карте, прибитой гвоздями к стене. Весь район древних руин был разделён на пять участков. По числу металлоискателей, обнаруженных в сарае, где оставили своё снаряжение археологи, связь с отдельным группам предстояло поддерживать с помощью раций. Даже дети, за исключением самых маленьких, должны были помогать взрослым, вооружённым кирками, ломами и лопатами. Если что-нибудь найдёте, отмечайте это место. Пусть с раскопками занимаются ваши товарищи, а сами идите дальше, не останавливайтесь, ищите. Ей ответили согласными кивками. Весь маленький отряд облачился в рыжевато-бурые плащи, которыми снабдила Лулу. Лица были замотаны платками, Глаза скрывались за очками. Казалось, это аквалангисты готовятся к погружению. «Если обнаружите что-нибудь значительное, тотчас же сообщайте по рации. Я подойду и посмотрю лично. И помните...» София постучала по запястью руки, висящей на перевязи. «Через сорок пять минут все возвращаются сюда. Буря всей своей силой обрушится на шесур где-то через час. Самый страшный разгул стихии мы переждем здесь, исследуя свои находки». А как только ветер утихнет, снова продолжим работы. Вопросы есть? Руки не поднял никто. В таком случае и пошли. 30 человек вышли в бурю. Поскольку самым вероятным местом поисков в Ратубаре была цитадель, София сосредоточила основные усилия на развалинах крепости, направив именно туда большую часть своих людей. Пейнтер и Клей загрузили на салазский радиолокационный зонт Барак, словно винтовку положил на плечо металлоискатель. Следом за ним Корал и Кара несли шанцевый инструмент. Замыкали шествие Лулу и Юная Джет, сидевшая за рулём того багги, в котором приехали София и Кара. Всем остальным, Рахим, разделённым на группы, предстояло осматривать другие участки. Обогнув угол домика из шлакоблоков, София тотчас же была отброшена на шаг назад порывом ветра. казалось, сам Господь Бог оттолкнул её своей рукой, мазвалистой и грубой. Склонившись, чтобы защититься от ветра, молодая женщина двинулась вперёд к входу на место раскопок. София обратила внимание, что Пейнтер из-под тишка изучает хаджу. Встретившись, все вкратце рассказали, что с кем случилось, и, естественно, рассказ Софии оказался самым ошеломляющим и невероятным. Загадочный клан, состоящий из одних женщин, которые вели свою родословную от царицы Савской, и якобы эти женщины унаследовали от своего легендарного предка необъяснимые таинственные силы, которые черпаются из источника, скрытого в сердце Убара. Хотя лицо Пейнтера было замотано платком и скрыто очками, сама его поза выражала сомнение и недоверие. Всю дорогу Пейнтер старался держаться между Сафией и Хаджой. Пройдя через деревню, отряд оказался у деревянных ворот, за которыми начиналась собственно зона раскопок. Здесь группы разделились и направились каждая к своему участку. Маха и Денни, помахав рукой, двинулись к провалу под цитаделью. Эти двое, обладающие опытом археологических раскопок, должны были руководить обследованием зоны провала. Это было второе и наиболее вероятное место, где рассчитывали обнаружить какую-нибудь значительную находку. Поскольку в яме обвалилась угловая часть стены, и всё же Амаха был не слишком рад полученному заданию. С самого возвращения Софии он не отходил от неё ни на шаг, сидел рядом с ней, буквально не сводя с неё глаз. Молодая женщина краснела от подобного внимания, отчасти польщённая, отчасти раздражённая. Но она понимала радость Амахи, нашедшую её живой и практически невредимой, и поэтому вслух ничего не высказывала. Пейнтер напротив, сторонился Софии, отрешённый, задумчивый. Изображая занятость, он бесстрастно выслушал её рассказ. В отношениях между ними что-то изменилось, появилась какая-то неловкость, и София понимала, в чём дело. Ей приходилось делать над собой усилие, чтобы не тереть шею в том месте, где Пейнтер приставил лезвие ножа. В этом он продемонстрировал себя с новой, неизвестной стороны, более острой, чем кинжал. И теперь ни Пейнтер, ни София не знали, как держать себя дальше. Она, потрясённая, не могла опомниться, он замкнулся в себе. Сосредоточив всё своё внимание на тайне, ждавшей их впереди, София вела свой отряд по крутой тропе к крепости на возвышении. По мере того, как они поднимались всё вверх, их в взгляду открывался весь комплекс древних развалин. Прошло уже 10 лет с тех пор, как София видела их в последний раз. Тогда здесь была только цитадель, находившаяся в плачевном состоянии. По сути, дело лишь бесформенная группа камней и небольшой участок стены. Теперь от песка освободили всю уцелевшую от землетрясения часть оборонительного периметра вместе с приземистыми основаниями семи башен, которые когда-то охраняли крепостные стены. Даже провал, имеющий в глубину 30 футов, был раскопан и внимательно исследован. И всё же главное внимание было уделено цитадели. Валявшиеся в беспорядке камни были сложены рядом, словно детали мозаики-пазл. Основание замка имело форму квадрата со стороной 30 ярдов, на котором возвышалась круглая сторожевая башня. София представила себе, как часовые в древности расхаживали вдоль парапета и высматривали в пустыне шайки разбойников и приближающиеся караваны. Вокруг крепости процветал людный город. Купцы торговали керамикой и тканями, шерстяными коврами, оливковым маслом, пальмовым пивом, вином из фиников. Каменщики возводили высокие стены, по всему городу лаяли собаки, ревели верблюды, а между торговыми рядами носилась детвора, оглашая воздух радостным смехом. За крепостными стенами простирались поля, зеленеющие посевами сорго, хлопка, пшеницы и ячменя. Это был оазис торговли и жизни. Взгляд Софии сам собой перешёл на провал. Она содрогнулась при мысли о том, как в одночасье всему этому наступил конец. Город был разрушен, уцелевшие жители бежали, охваченные суеверным ужасом, и Убар скрылся под слоем песка и времени. Но это было только то, что находилось на поверхности. Предания об Убаре уходили гораздо глубже. В них рассказывалось о чудодейственной силе э правителях, тиранах, а не сметных богатствах города тысячи колонн. София посмотрела на двух женщин, старую и молодую, полных близнецов, разделённых десятилетиями. Как увязать в истории уба ра мистическое и реальное? Ответы скрывались здесь, София была в этом уверена. Подойдя к воротам цитадели, она отвела глазами крепость. Пейнтер зажёг фонарика и направил яркий луч в тёмное пространство цитадели. Пора начинать поиски. София перешагнула порог. Как только она вошла в крепость, ветер, казалось, ослаб, и отдалённый гул приближающейся бури стал тише. К ней присоединилась Лулу. Следом вошёл Барак, включил металлоискатели и начал водить им по земле, словно заметая следы. В семи шагах от входа находилась глухая комната, сотворённая человеком пещера. Дальная стена её обрушилась, превратившись в груду камней. "А смотри комнату", приказала Баракову София. Тот начал поиски металлических предметов. Тем временем Пейнтер и Клей, следуя указаниям Софии, развернули устройство радиолокационного зондирования почвы. София посветила лучом фонарика по стенам и потолку. Никаких украшений не было. В своё время кто-то жёг здесь костёр. На потолке чернела копоть. София принялась расхаживать взад и вперёд, пытаясь обнаружить хоть что-нибудь. Эта комната была единственным уцелевшим внутренним помещением. Вся верхняя часть башни обрушилась внутрь, уничтожив то, что находилось ниже. Включив радиолокационный зонд, Пейнтер настроил подключённый к нему портативный монитор. В комнату вошёл Клей, словно тягловый вол, медленно тащивший за собой по каменистому полу тяжёлые салазки. София, уже имевшая опыт работы с прибором, подошла к монитору. Если в подвале есть какие-то тайные помещения, локатор их покажет. Экран оставался темным. Ничего. Сплошная скала. Известняк. София выпрямилась. Если таинственное сердце у бара существует, оно должно быть скрыто под землей. Но где? Быть может, Амахе и его людям повезло больше. София включила рацию. «Амаха, ты меня слышишь?» Короткая пауза. Да, в чём дело? Вы что-нибудь нашли? Нет, а у тебя в яме что? Осмотр мы как раз заканчиваем, но пока ничего нет. София нахмурилась. Это были два наиболее вероятных места поисков. Здесь находился духовный центр Убара, царские палаты. Царице наверняка хотелось в любой момент иметь доступ к таинственному сердцу Убара. София повернулась к Лулу. Вы говорили, что после трагедии, постигшей город, царица Запечатала у бары спрятала ключи. Хаджаки внула. "И спрятала до того времени, пока не наступит час снова открыть врата". Значит, когда произошёл карстовый разлом, ворота уцелели? Невероятная удача. Слишком невероятное, чтобы быть случайностью. София задумалась, чувствуя, что именно здесь скрыта разгадка. "Может, может нам следует принести ключи сюда?" предположил Пейнтер. "Нет. Эту возможность она исключала. Ключи обретут значение только после того, как будут обнаружены ворота. Но если их нет здесь, в цитадели, где же они?" Вздохнув, Пейнтер скрестил руки на груди. "А что если попробовать откалибровать заново локатор, увеличить интенсивность сигнала, проникнуть глубже?" София отрицательно покачала головой. Нет, нет, мы подходим не с той стороны. В наших рассуждениях сплошные высокие технологии. Так загадку нам не решить. Похоже, Пэйнтер обиделся. Высокие технологии были его любимым коньком. У нас слишком современный подход, продолжала София. Металлоискатели, радиолокационные зонды, подробные карты, тщательные поиски всё это уже было раньше. А воротом, чтобы пережить столько времени непотревоженными, необходимо было влиться в естественный ландшафт, скрыться, оставаясь у всех на виду. В противном случае их бы уже давным-давно нашли. Нам нужно перестать идти на поводу у инстинктов и начать думать головой. София поймала на себе пристальный взгляд Лулу. Хаджа имела лицо царицы, запечатавшей убар, но обладают ли они одним характером? Молодая женщина представила себя останки Реджинальда Кенсингтона, навеки застывшие в расплавленном стекле как символ мучений и боли. Все эти годы хаджа хранило молчание. Она раскопала тело, перенесла его в толщу гор и спрятала там, и лишь находка ключей у бара заставила её нарушить молчание, развязала ей язык, чтобы выдать тайну, которая хранилась столько лет. Во всём этом чувствовалась бестрепетная решительность. И если древняя царица была похожа на Хаджу, она защищала бы Убар с такой же решительностью, с беспощадностью, которая граничила с жестокостью. София ощутила, как у неё внутри разверзнулся колодец льда. Она вспомнила свой собственный вопрос: почему ворота так, кстати, избежали разрушения во время карстового разлома? Сейчас она нашла ответ. София закрыла глаза, ругая себя за то, что не догадалась обо всём раньше. Она смотрела на загадку не с той стороны, задом наперёд. Ши ворот на выворот. Должна быть Пейнтер почувствовала её состояние. София. Я поняла, как были заперты ворота. 9 часов 32 минуты. Пейнтер выбежал из заброшенного домика с заколченными окнами, куда София отправила его за счётчиком Гейгера, который нашёлся среди оборудования, захваченного из внедорожника Кассандры. Она даже демонстрировала Софии этот прибор в сарае, показывала, что железное сердце несёт на себе красноречивую печать распада антивещества, пытаясь убедить её в высокой цели поисков. Вместе со счётчиком Гейгера Пейнтер обнаружил целый ящик с оборудованием более сложным и тонким, чем то, с каким ему приходилось работать. Глаза Корал при виде такого богатства сверкнули голодным огнём, однако она ограничилась лишь легкомысленным замечанием. Красивые игрушки. Пейнтер захватил с собой весь ящик. Борясь со встречным ветром, Пейнтер вошёл в деревянные ворота, за которыми начинались развалины. Песок острыми иглами колол каждый дюйм открытой кожи, ветер срывал плащ и платок. Пейнтер шёл, нагнувшись вперёд. Солнечный день превратился в сумерки, и это было только начало бури. На севере мир обрывался стеной мрака, которую то тут, то там разрывали паутины голубых электрических разрядов. Статическое электричество. В воздухе сильно пахло озоном. Изучая перспективы отправки пилотируемой экспедиции на Марс, НАСА проводило исследования того, как воздействуют подобные песчаные бури на людей и оборудование. Наибольшую опасность для электронных приборов, как выяснилось, представляют не песок и пыль, а сильные электрические заряды, которыми насыщается воздух. Происходит это вследствие трения сухих частиц песка, обладающих огромной кинетической энергией. Ее достаточно для того, чтобы за считанные секунды спалить электрические схемы, причинить болезненный ожог кожи. И вот сейчас надвигалась как раз такая буря, небывалый шквал бурлящих статических зарядов, который пройдет через это самое место. Пригибаясь, Поинтер бежал к невысокому холму, преодолевая ветер, несущий песок. Добравшись до места раскопок, он направился не вверх, а вниз, следуя по крутой тропе, которая спускалась в провал. Глубокий ров простирался с запада на восток. С западного края над провалом, словно недремлющий часовой, возвышалась, взобравшись на холм, цитадель. София со своим отрядом собралась с противоположной стороны, у восточного края провала. К этому времени сюда подтянулись и рахим, расположившиеся вдоль кромки ямы. Большинство женщин распластались на земле, чтобы хоть как-то защититься от ветра. Не обращая на них внимания, Пейнтер, скользя по осыпающемуся песку, спустился по тропе. Добравшись до дна, он стал подниматься вверх. София, Амаха и Кара стояли перед монитором радиолокационного зонда. София постучала пальцем по экрану. Вот здесь. Видите эту полость? Она находится всего в 3 футах от поверхности. Амаха обернулся. Клей, оттащи салазский с радаром на два шага назад. Да, вот сюда. К ним подошёл Пейнтер. Что вы нашли? Какую-то полость, объяснила София. Амаха нахмурился. Может быть, это всего лишь остатки древнего колодца, давно пересохшего. Не сомневаюсь, наши предшественники уже исследовали его вдоль и поперёк. Пейнтер подошёл ближе. Амаха щёлкнул клавишей на мониторе. На экране появилось размытое трёхмерное изображение участка земли под соласскими зондом. Посередине темнела какая-то коническая форма, которая сужалась кверху и расширялась к низу. В самом широком месте поперечник не превышает 10 футов, заметил Амаха. Скорее всего, это просто уцелевшая часть древнего резервуара с водой. Похоже, эта полость закупорена, согласилась Кара. София выпрямилась. Нет, это не так. Она повернулась к Пейнтеру. Ты принёс счётчик Гейгера? Пейнтер показал ящик с оборудованием. Я захватил всё. Доставай. Открыв ящик, Пейнтер вставил щуп в счётчик и включил прибор. Красная стрелка покачивалась из стороны в сторону, настраиваясь на ноль. Зелёный огонёк помигал и загорелся ровным светом. Всё готово. Пейнтер медленно описал щупом круг. Какая догадка осенила Софию. Красная стрелка застыла на нулевом делении. «Ничего», — доложил Пейнтер. «Я же говорил», — начал было Амаха. «Да говорить ему не дали». «А теперь проверь вот эту глыбу», — София показала на каменную стену. «Подойди ближе». Пейнтер послушно шагнул вперед, держа перед собой щуп, словно древний лазоходец. В колодце кружил песок, мини-вихри, поднятые шумящим наверху ветром. Подойдя к каменной стене, Пойнттер прильнул к шкале прибора. Он провёл щупом вдоль стены и за звесник. Стрелка едва заметно дёрнулась. Пойнттер старался закрыть счётчик от ветра своим телом. Стрелка, подражав, остановилась. Сигнал был очень слабым. Стрелка едва сместилась с нулевой отметки, и тем не менее сигнал определённо был. Не оборачиваясь, Пейнтер крикнул. «У меня здесь что-то есть!» София махнула рукой. «Нам нужно копать под салазками, углубиться на три фута, вскрыть полость». А Маха взглянул на часы. «У нас осталось чуть больше двадцати минут». «Успеем, там только песок и мелкие камешки. Если за работу одновременно возьмутся несколько человек...» Пейнтер ощутил прилив азарта. «Давайте копать», — поддержал он Софию. Меньше чем через минуту расположившиеся кольцом землекопы принялись за работу. София стояла в стороне, оберегая висящую на перевязи руку. «Но сейчас-то ты, наконец-то, изволишь объясниться?» – спросил Амаха. София кивнула. «Мне нужно было убедиться наверняка. Мы с самого начала видели все наоборот. Нам известно, что под Убаром разверзся карстовый разлом, поглотив полгорода, после чего жители бежали, объятые суеверным страхом перед Божьим гневом, И после этого природного катаклизма последняя царица Убара запечатала его сердце, оберегая тайну. "Ну и", спросила Кара, стоявшая рядом с Хаджой. "А вас не сколько не удивляет, что ворота так, кстати, уцелели, пережив разразившуюся катастрофу, что после бегства горожан царица осталась здесь одна и выполнила все эти титаинственные священнодействия, укрыла ворота так, чтобы их нельзя было обнаружить, а затем изготовила ключи и спрятала их в священное на тот момент места?" Ну, конечно, это довольно странно, согласилась Кара. Амаха просиял. Я понял, к чему ты клонишь, воскликнул он, хватая Софию за здоровую руку. Мы смотрели на всё задом наперёд. Может быть, кто-нибудь всё же объяснит нам простым смертным, в чём дело? нетерпеливо спросил Пейнтер, раздражённый тем, что Амаха тоже увидел ключ к разгадке. Заговорил Амаха. Хронология была обратной, извечная проблема о курице и яйце. Мы были уверены, что карстовый разлом стал той причиной, по которой убар был запечатан. А теперь взгляните на всё в другом свете, добавила София. Поставьте себя на место царицы. Какое дело царскому дому до этой катастрофы? Истинное богатство убара и источник его могущества находится не здесь. Царица могла просто отстроиться на новом месте. У неё для этого были и деньги, и могущество. Её рассказ подхватила Маха. Чуствовалось, что эти двое привыкли работать согласованно. Сам город не имел значения. Он был лишь маской, скрывающей истинное лицо Убара, фасадом и инструментом, которому нашли новое применение, снова заговорила София. Именно с его помощью скрыли ворота. Кара покачала головой. Судя по всему, она, как и Пейнтер, до сих пор ничего не понимала. Амаха вздохнул. Что-то по-настоящему напугало царицу, заставив отказаться от богатства и силы Убара, вынудив её и её потомков вести полукочевую жизнь, обитая на задорках цивилизации. Неужели вы думаете, что причиной всего этого мог быть такой пустыак, как карстовый разлом? Наверное, нет, согласился Пейнтер. От него не укрылся восторженный азарт, объединивший Софию и Амаху. Они находились в своей стихии. а он, исключенный, был чужаком, наблюдающим со стороны. Его охватила ревность. Нить разговора опять подхватила София. Что-то напугало царский дом, настолько, что царица решила спрятать у бар от остального мира. Я не знаю, что это было, однако действовала она не торопясь, без спешки. Только посмотрите, какими четкими были ее действия впоследствии. Она подготовила ключи, спрятала их в священных местах, окутав загадками. Разве это похоже на необдуманные действия человека, которого внезапно посетила беда? Всё было тщательно рассчитано, подготовлено и притворено в жизнь. То же самое можно сказать про самый первый шаг к закрытию убара. Она посмотрела на Амаху, и тот заполнил последний пробел. Царица сознательно вызвала обрушение разлома. Последовало мгновение всеобщего изумления. Она сама уничтожила свой город. Наконец обрела дар речи Кара. "Почему?" София кивнула. "Город был лишь средством достижения конечной цели, и именно для этого царица использовала его, для того, чтобы похоронить врата Убара". Амаха обвёл взглядом возвышающиеся вокруг стены. Этот поступок также имел психологический смысл. Природный катаклизм прогнал жителей из Убара. напугал их так, что они больше не смели приближаться к заброшенному городу. Готов поспорить, царица Самара распространяла слухи о божьем гневе. Разве можно найти лучший способ повесить на этих местах своеобразную религиозную табличку: "Проход воспрещён"? И как вы до этого дошли? спросил Пейнтер. "Это было всего лишь предположение", сказала София. "Мне требовалось его проверить. Если провал был устроен умышленно, чтобы что-то спрятать, значит это что-то" Должно находиться именно здесь. А поскольку металлоискатели ничего не обнаружили, значит, предмет зарыт слишком глубоко или там должна быть какая-то полость. Винтер взглянул на землекопов. София продолжала. И как это было в гробницах царица укутала вехи символами и легендами. Возьмём, к примеру, первый ключ железное сердце, символизирующее сердце убара. В большинстве древних городов Востока сердцем общественной жизни был колодец. Поэтому царица спрятала врата у бара в колодце, похоронила их в песке, подобно тому, как было заключено в глыбу песчаника железное сердце, а сверху обрушило карстовый разлом. «И прогнала жителей», — пробормотал Пейнтер. Прочистив горло, он произнес громче. «А при чем тут показания счетчика Гейгера?» «Чтобы устроить такой обвал, потребовалось бы огромное количество динамита», — уклончиво ответила Маха. София кивнула. или взрыв антивещества. По интер перевёл взгляд на Лулу. Всё это время Хаджаса сохраняла стоическое спокойствие. Неужели её предки действительно использовали энергию такой разрушительной силы? От старухи похоже не укрылось его внимание. Словно ожив, она зашевелилась, хотя её глаза скрывали очки. Нет. Ты напрасно возводишь обвинения. Царица, наш далёкий предок, Не стало бы убивать стольких невинных только ради того, чтобы спрятать тайну у бара. София подошла к ней. Ни в самом провале, ни поблизости от него не было обнаружено никаких человеческих останков. Должно быть, царица нашла способ очистить город от жителей. Например, собрала всех на какую-нибудь торжественную церемонию, после чего устроила взрыв, полагаю, при этом не погиб ни один человек. Хаджа, продолжая сомневаться, отступила назад. В этот момент со стороны землякопов донёсся крик. Мы что-то нашли, заорёл Денни. Пейнтер и остальные поспешили к провалу. Корал и Клей отошли в сторону, пропуская их. Денни указал лопатой. В середине узкой вырытой траншеи тёмно-красный песок, казалось, превратился в снег. Что это? спросила Кара. Спрыгнув вниз, София опустилась на колени и провела ладонью по поверхности. Это не песок, это ладан. Что? спросил Пейнтер. Серебряный ладан, объяснила София, поднимаясь на ноги. В точности такой же, как тот, которым были закрыты отверстия в железном сердце, что-то вроде цемента, но только очень дорогого. Он закупоривает доступ в скрытую полость, подобно пробке в горлышке бутылки. А что под ним? спросил Пейнтер. София пожала плечами. «Есть только один способ это узнать». Девять часов сорок пять минут. Быстроходный гусеничный вездеход подпрыгнул на гребне очередного бархана, и Кассандра непроизвольно прижала портативный компьютер к груди. Это транспортное средство, напоминавшее желто-бурый жилой фургон, установленный на гусенице от танка, Несмотря на свои 18 тонн, мчалась по пустыне как лимузин по автостраде. Кассандра из уважения к погоде и местным условиям держала скорость умеренной. Видимость была очень плохая. На расстоянии нескольких ярдов уже нельзя было ничего разобрать. Повсюду вокруг бурлил поднятый ветром песок, огромными парусами срывающийся с гребней барханов. Небо, хотя и не затянутое тучами, потемнело. Яркий диск солнца превратился в тусклую луну. Ни в коем случае нельзя было допустить, чтобы вездеход увяз в песке, тогда его ни за что не выкопать. Поэтому Кассандра соблюдала предельную осторожность. Позади, по следу, проложенному напрямую через пустыню вездеходам двигались остальные пять полноприводных машин. Замыкали колонну грузовики с закреплёнными на платформах вертолётами. Кассандра бросила взгляд на часы в углу экрана компьютера. Хотя прошло целых 15 минут прежде чем её отряд смог тронуться в путь, теперь караван лихо навёрстывал упущенное. Меньше чем через 20 минут он прибудет к Шисуру. И тем не менее, Кассандра с тревогой поглядывала на компьютер. На экране были открыты два рабочих окна. В одно выводилась в реальном времени информация со спутника NOAA, который следил за продвижением песчаной бури. Кассандра не сомневалась, что колонна успеет добраться до относительного затишья оазиса прежде, чем непогода разыграется во всю силу, но едва и едва. Гораздо больше её беспокоило область высокого давления, которая двигалась со стороны побережья вглубь материка и в течение ближайших часов должна была столкнуться с бурей в пустыне. Тогда здесь на какое-то время разверзнется настоящее преисподнее. Во втором компьютерном окне открылось подробное топографическое изображение этого уголка пустыни. На ней были обозначены все здания Шесура, включая древние развалины. В самом центре места раскопок горел маленький голубой вращающийся кружок размером с ластик на конце карандаша. Доктор София Алмаз. Кассандра посмотрела на голубой кружок. Что она задумала? Эта мерзавка увела её в сторону от заветной награды. Рассчитывает под прикрытием бури выкрасть ее прямо у Кассандры из-под носа. Ишь какая хитрая! Но и у разума есть свои пределы. Не менее важной является сила. Этому Кассандру научила работа в Сигме. Мозг и кулак должны идти рука об руку. Высшая цель всех людей. Вот девиз отряда Сигма. И Кассандра намеревалась преподать этот урок доктору Альмаас. «Пусть ты умна и хитра, но сила на моей стороне». Кассандра бросила взгляд в зеркало заднего вида на колонну армейских машин. Внутри находилось сотня опытных и закалённых бойцов, вооружённых и экипированных самым новейшим снаряжением, какое только имелось в распоряжении американской армии и гильдии. За спиной Кассандры в пассажирском отсеке вездехода сидели Джон Кейн и его люди, ощетинившиеся автоматическими винтовками. Шёл священный ритуал последней проверки оружия. Это были лучшие из лучших. Британская гвардия. Кассандра снова посмотрела вперёд. Песцеход неумолимо продвигался через пески. Кассандра попыталась проникнуть взором сквозь мутную пелену. Пусть доктор Алмаз обнаружит спрятанные сокровища, но в конце концов ими завладеет она. Кассандра. Кассандра опять бросила взгляд на экран компьютера. Песчаная буря неудержимо пожирала карту региона, поглощая всё на своём пути. В другом рабочем окне тускло светился план поселка и развалин. Вдруг Кассандра напряглась. Голубое колечко погасло. Доктор Альмааз исчезла. Девять часов пятьдесят три минуты. София, висевшая на веревочной лестнице, подняла взгляд наверх. Ее ослепил фонарик в руке пейнтера. На мгновение молодая женщина вспомнила, как висела под стеклянной крышей музея, а Пейнтер стоял внизу, подбадривая ее. Только теперь их роли поменялись. Он был вверху, а она внизу. Однако она снова висела над пустотой. «Осталось всего несколько ступенек!» — крикнул Пейнтер. Порывы ветра трепали платок, которым было закрыто его лицо. София посмотрела вниз. Там стоял Амаха, державший конец лестницы. «Если что, я тебя поймаю!» Мимо сыпались крошки ладана. Внизу, под ногами Амахи, валялись целые глыбы затвердевшего благовония, а воздух в подземной полости был насыщен его ароматом. Потребовалось всего несколько минут работы кирками, чтобы проделать вход в эту пещеру конической формы. Как только отверстие было пробито, Амах опустил вниз горящую свечу, чтобы проверить наличие кислорода в пещере и просто осветить её. после чего он первым спустился по веревочной лестнице и осмотрел подземелье. И лишь только когда Амаха был полностью удовлетворен, он разрешил спуститься Софии. То и пришлось освободить раненую руку из перевязи и ползти по лестнице, удерживая весь вес своего тела одной правой рукой. София с трудом спустилась ниже. Амаха подхватил ее за талию, и она с благодарностью оперлась на него. Он помог Софии спрыгнуть на пол. Всё в порядке, сказала она, видя, что Амаха продолжает поддерживать её под локоть. Он с неохотой убрал руку. Здесь в пещере, защищённой от ветра, было гораздо тише, и София с непривычки слегка оглохла. Пейнтер уже спускался вниз чёткими размеренными движениями. Вскоре уже три фонарика освещали каменные стены. У меня такое ощущение, будто я в чреве пирамиды, пробормотал Пейнтер. София кивнула. Три грубых стены сходились вверх к отверстию в потолке. Опустившись на четвереньки на пол, Амахо провёл пальцами по поверхности. Песчаник, опередила его София. Все три стены и пол. Это имеет какое-то значение? спросил Пейнтер. В природе такие пещеры не встречаются. Стены и пол сложены из высеченных глыб песчаника. Перед нами творение рук человеческих, предположительно возведённое на известняковом основании. Затем снаружи всё было засыпано песком. Как только всё сооружение оказалось скрыто, было заделано отверстие, после чего сверху снова насыпали песок. Амаха поднял взгляд вверх. А для того, чтобы никто не наткнулся на пещеру случайно, над ней провалили карстовый разлом, напугав всех жуткими легендами про божий гнев. Но зачем понадобилось делать это? спросил Пейнтер. Какой в этом может быть смысл? «Разве это не очевидно?» – хитро улыбнулся Амаха. София вдруг поймала себя на том, как же ей нравится то, как он сейчас выглядит. Очки Амахи болтались под подбородком, капюшон и платок были откинуты назад. Последние дни он не брился, отчего на подбородке и щеках у него появилась бронзовая щетина. Волосы на голове торчали в разные стороны. София успела забыть, как Амаха выглядит на полевых работах. Полудиким, неприрученным. Сейчас он находился в своей естественной среде, лев, разгуливающий по бескрайней саванне. И все эти воспоминания вернулись от одной мимолётной улыбки. Амаха обожал всё это, как и она в своё время. Она была такой же дикой и необузданной, была его напарницей, другом, возлюбленной, товарищем. А потом случился Тель-Авив. Что должно быть очевидно, спросил Пейнтер. Амаха обвёл рукой вокруг Сегодня тебе уже приходилось видеть такие сооружения. Пейнтер недоуменно нахмурился. София понимала, что Амаха издевается над ним не по злости, а просто выпуская переполняющую его радость. Спускаясь с гор, мы налетели на такую же штуку, но только гораздо меньших размеров. Широко раскрыв глаза, Апейнтер оглядел пещеру. Ты имеешь в виду те могильные камни? Это трилит, подтвердил Амаха. Мы находимся внутри гигантского трилита. София подозревала, а Махи хотелось прыгать от радости и сказать по правде, его восторг был заразительным. София поймала себя на том, что сама с трудом стоит на месте. Надо как можно скорее принести сюда ключи. А как же буря? осторожно напомнил Пейнтер. К чёрту бурю, снисходительно бросил Амаха. Вы спрячетесь в посёлке, в том доме. Я остаюсь здесь. Он вопросительно посмотрел на Софию. Так и внуло. «Здесь мы надежно защищены. Если кто-нибудь спустит сюда железные реликвии, запас воды и продовольствия, мы с Амахой постараемся прикинуть, как поступить с ключами. Если повезет к тому моменту, когда самое страшное окажется позади, мы уже сумеем найти разгадку. В противном случае мы потеряем впустую целый день». Пейнтер вздохнул. «Мне тоже следовало бы остаться с вами». Амаха замахнул рукой. Кроу, нам от тебя не будет никакой пользы. Говоря твоими же собственными словами, это моя стихия. Вот оружие, военные операции, в этом ты смыслишь, а здесь ты только будешь нам мешать. Голубые глаза пейнтера затянули грозовые тучи. София положила руку ему на плечо, успокаивая. Амаха прав. Если нам что-нибудь понадобится, у нас есть рации. Кто-то должен позаботиться о безопасности остальных, когда разразится буря. С явной неохотой Пейнтер подошёл к лестнице. Его взгляд скользнул по Амахе и на несколько мгновений задержался на Софии. Поднявшись наверх, Пейнтер крикнул: "Если что, вызывайте меня по рации". Собрав всех, он погнал их к домикам из шлакоблоков. Только теперь София вдруг остро почувствовала, что осталось наедине с Амахой. То, что казалось совершенно естественным минуту назад, сейчас выглядело странным и неуютным, словно здешний воздух внезапно стал затхлым. Пещера показалась тесной, порождая чувство клаустрофобии. Быть может, мысль остаться здесь вдвоём с Амахой была не такой уж удачной. С чего начнём? спросила Маха, стоя к ней спиной. София осторожно уложила левую руку в перевязь. Будем искать какие-нибудь наводки. Отходя назад, она последовательно осветила лучом фонарика каждую стену. Все три свиду имели абсолютно одинаковые размеры и форму. Единственное, отмеченное на ровной поверхности, было небольшое квадратное углубление, высеченное в одной из стен приблизительно посередине, возможно, для того, чтобы ставить масляный светильник. Амаха поднял с пола металлический катель. София замахала рукой. Сомневаясь, что от него будет какой-нибудь Однако, как только Амаха включил питание, металлоискатель запищал. Амаха удивлённо поднял брови. Воистину, новичкам везёт. Однако, по мере того, как он водил металлоискателем по полу, прибор продолжал пищать, как будто металл находился повсюду. Амаха поднял щуп к стене. Снова писк. Ну хорошо, сдался наконец Амаха, опуская металлоискатель. Это нас никуда не привело. «Знаешь, я начинаю проникаться к этой царице лютой ненавистью». «Вот уж точно. Она спрятала иголку в стоге сена». «Должно быть, все это находится слишком глубоко под землей, чтобы можно было обнаружить с поверхности. Пора забыть о высоких технологиях и попробовать найти что-нибудь более простое». Достав блокнот и карандаш, Амаха взял компас, начал набрасывать план Трилита и вдруг озадаченно спросил. «А при чем тут ключи?» Что ты имеешь в виду? Как что? Если они относятся к падению Убара, каким образом они оказались внутри изваяния II века до Рождества Христова и в гробнице Иова, Убарвит был разрушен в III веке нашей эры. Оглянись вокруг, ответила София. Эти люди прекрасно умели обрабатывать песчаник. Должно быть, они нашли святые места, равновесие источники энергии, которые находились внутри ключей Не знаю, антивещество или что там ещё, и поместили железные реликвии в то, что уже имелось в гробницах, внутрь изваяния в салале, в стену молельни в мавзолее Иова, после чего закрыли отверстие в песчанике так мастерски, что их работу невозможно было разглядеть. Амаха кивнул, продолжая рисовать. Вдруг они вздрогнули, услышав резкий сигнал рации. Это оказался Пейнтер. София, реликвии у меня. Я возвращаюсь к вам с запасом воды и двумя порциями сухого пайка. Вам больше ничего не надо? Ветер здесь крипчает. София задумалась, глядя на окружающие стены, и вдруг поняла, что ей может пригодиться кое-что ещё. Она сказала об этом пейнтеру. Понял, принесу. Окончив связь, София почувствовала, что Амахо пристально смотрит на неё, но как только она обернулась, он поспешно уткнулся в блокнот. "Ну вот, что у меня получилось", пробормотал Амаха, показывая план. "И что дальше?" спросила София. "Ну, согласно традиции, символический трилит это небесная Троица: Сада, Хирт и Хаба. Луна, Солнце и утренняя звезда", согласилась София, называя небесные тела так, как это принято в настоящее время. Троица почиталась всеми ранними религиями этого региона. И снова царица не показала своего предпочтения тому или иному вероисповеданию. Но какая из стен какому светилу соответствует, спросил Амаха. София кивнула. С чего начнём? Я бы предложил с утра. На рассвете утренняя звезда появляется в юго-восточной части небосклона. Говоря это, Амаха похлопал ладонью по соответствующей стене. Такое предположение кажется достаточно очевидным. То есть у нас остаётся ещё две стены, подхватила София. Далее северная стена идёт строго вдоль оси восток-запад, прямая, как стрела, путь, который проходит по небу солнца. София просияла. И даже это небольшое углубление в северной стене может изображать окошко, через которое внутрь проникает солнечный свет. В таком случае последняя стена должна быть луной. Амахо шагнул к юго-западной стене. Не знаю, почему именно она изображает луну, однако у кочевых племен Аравии именно Сада была верховным божеством. Так что должно быть в этом есть какой-то смысл. София кивнула. У большинства древних народов главным божеством было солнце, которое согревало, давало жизнь. Однако в раскалённой пустыне солнце было безжалостным, беспощадным, несущим смерть. Поэтому кочевники древней Аравии поклонялись Саде, Луне. За её прохладное прикосновение. Луна, приносящая дождь, изображалась буйволом с рогами и изогнутым полумесяцем. Четверти лунных фаз назывались ил или илах, что с течением времени превратилось в обозначение бога: на иврите эль или элохим, на арабском аллах. Именно луна занимала главенствующее положение. И тем не менее на стене нет никаких отметин, заметил Амаха. София подошла к нему. Здесь должно быть что-то. Она присоединилась к поискам. Поверхность песчаника была шероховатая, выщербленная. Хруст песка возвестил о возвращении пейнтера. Добравшись до середины лестницы, Амаха передала оставшейся внизу Софии то, что принёс пейнтер. "Ну как у вас идут дела?" окликнул тот, опуская пластиковую бутылку с водой. "Медленно", ответила София. "Но «Ну, кое-какое продвижение вперёд уже есть". вмешался Амаха. Пейнтер выпрямился, подставляя себя ветру. Казалось, теперь, когда он избавился от ноши, сильный порыв может поднять его в воздух. Амаха спустился вниз. За ним последовали струйки нанесённого ветром песка. "Тебе лучше поскорее вернуться в укрытие", крикнула София Пейнтеру, беспокоясь за его безопасность. И Пейнтер шагнул навстречу песчаному урагану. "Итак, на чём мы остановились?" спросил Амаха. 10 часов 18 минут. Кроу, поднявшемуся из провала, сразу же пришлось бороться с бурей. Казалось, на землю опустилась ночь. Пыль, закрыв солнце, погрузила весь мир в рыжевато-бурую тень. Видимость сократилась до нескольких шагов. Поинтер с трудом различал то, что находилось прямо перед носом. Он надел очки ночного видения. Однако они позволяли выхватить из мутного мрака лишь какой-то дополнительный ярк. Пейнтер буквально наткнулся на ворота, не заметив их. Ветер гнал между домами потоки песка, и Кроу казалось, что он придёт по ручью. Его одежда искрилась статическим электричеством. Пейнтер ощущал его в воздухе. Казалось, рот у него набит мелом, пересохшие губы растрескались. В каком-нибудь футе перед ним из бурлящей темноты бесшумно возникла фигура. Призрак, обретший форму. Призрак, вооружённый автоматической винтовкой. Это была одна из часовых Рахим. Поинтер заметил её только тогда, когда почти столкнулся с ней. Проходя мимо, он кивнул. Женщина никак не отреагировала на него. Кроу направился к дому с закалоченными окнами. У двери он остановился и обернулся. Рахим исчезла, словно её никогда не было. Объяснялось ли это плохой видимостью в условиях песчаной бури? Или же Рахим действительно могла сливаться с окружающей местностью, затуманивать органы чувств других людей. Пейнтер задумчиво стоял у двери дома. Он слышал рассказ Софии, однако не мог в него поверить, считая его безудержным вымыслом. В качестве доказательства своих необычайных способностей Хаджа положила на пол зелёного скорпиона и заставила его выписывать в пыли восьмёрки снова и снова, утверждая, что ядовитое членистоногое подчиняется её внушению. Может, это был какой-то трюк, сродни тем, что показывают заклинатели змей? Взявшись за дверную ручку, Пейнтер вдруг услышал, что в вое ветра появились новые обертоны. Орёв был уже таким ровным и громким, что Пейнтер почти не обращал на него внимания, но на какое-то мгновение в нём прозвучали более низкие составляющие, звуки, принесённые ветром, а не шум самого ветра. Застыв, Пейнтер прислушался, пытаясь проникнуть сквозь покровы обшушующего песка. Буря продолжала свой ровный рёв, таинственный гул больше не повторился. Быть может, это всё-таки был ветер? Пейнтер устремил взгляд на восток. Он не сомневался, что новый звук донёсся именно с той стороны. Рывком распахнув дверь, Пейнтер втиснулся в дом, получив в спину толчок ветра. Внутреннее помещение было битком забито людьми. Где-то наверху плакал ребенок. Пейнтер без труда разыскал Коралл, светлый айсберг в Черном море. Молодая женщина сидела, подобрав под себя ноги и чистила пистолет. Бросив взгляд на Пейнтера, Коралл тотчас же прочитала у него на лице беспокойство. Вскочив, она быстро подошла к нему. «В чем дело?» Десять часов двадцать две минуты. Все машины собрались с подветренной стороны Бархана, выстроившись словно в ожидании парада. Люди прятались от ветра за грузовиками, разглядеть что-либо в мутном полумраке было практически невозможно. До Шесура оставалось около четверти мили. Кассандра в сопровождении Кейна обошла своих людей. Она была в очках ночного видения и камуфляжном комбинезоне, поверх которого был накинут короткий плащ с капюшоном, перетянутый в поясе ремнем. Кейн прикрывал ладонью наушник к рации, выслушивая доклад. 10 минут назад вперёд ушла группа разведчиков из 20 человек. Вас понял. Ждите дальнейших указаний", ответил в рацию Кейн и склонился к уху Кассандры. "Разведчики дошли до окраины посёлка. Пусть рассредоточатся вокруг и возьмут в кольцо посёлок и развалины. Выберут позиции, откуда можно будет вести огонь. Отсюда не должен уйти никто". "Вас понял, капитан." Прижав к горлу ларингофон, Кейн заговорил, передавая приказ. Кассандра дошла до конца строя, где стояли 6 грузовиков с закреплёнными на них вертолётами. Прочно привязанные к транспортировочным опорам крохотные летательные аппараты были закрыты брезентом. Кассандра и Кейн направились к двум последним машинам. Четыре бойцов как раз затягивали крепёжные тали. Высоко в воздух взлетел кусок брезента, надуваясь словно парус. Кассандра нахмурилась. "И это твои лучшие лётчики?" спросила Кассандра у Кейна, когда тот закончил разговаривать по рации. "Если мерзавцы меня обманули, им же хуже", ответил Кейн, с тревогой глядя на разбушевавшуюся стихию. Теперь жизнь Кассандры и Кейна напрямую зависела от успеха операции. Провал в гробнице Иова выставил их обоих в самом плохом свете, и сейчас им требовалось оправдаться перед руководством гильдии. Но кроме того, Кассандра видела, что Кейн стал каким-то другим. В нём появилась несдержанная дикость. Веселья стало меньше, а утробной ярости гораздо больше. Он потерпел поражение, его изувечили, оставили у него на теле шрамы. Никто из живущих на свете не должен хвастаться тем, что одержал верх над Джоном Кейном. Они дошли до последних грузовиков. Двое лётчиков уже ждали их. Кассандра приблизилась к ним. Лётчики держали в руках шлемы с отходящими жгутами проводов, по которым будут поступать данные от радиолокатора. В такую погоду придётся лететь, полагаясь исключительно на показания приборов. Видимость была равна 0. Узнав Кассандру, несмотря на мешковатую накидку и очки, лётчики вытянулись. Кассандра окинула их взглядом с ног до головы. "Гордон Фаулер, вы уверены, что вам удастся поднять своих птичек в воздух в такую погоду?" "Так точно", подтвердил Гордон. "Заборные сопло двигателей мы закрыли электростатическими фильтрами, которые защитят от песка. В систему управления радаром загружена программа компенсации влияния песчаной бури. Мы готовы лететь". Фаулер в подтверждение молча кивнул. Несмотря на усиливающееся вои ветра, Кассандра не увидела на лицах лётчиков страха. Напротив, оба пребывали в восторженном возбуждении, два серфингиста, готовые оседлать высокий прибой. "Будете постоянно держать связь лично со мной", распорядилась Кассандра. "Мой канал вам известен". Лётчики дружно кивнули. "Один из вас облетит посёлок, второй развалины" Кейн загрузит вам в бортовые компьютеры одну программу. Она позволит вам обнаружить местонахождение нашей главной цели. Эту цель необходимо взять живой и невредимой. Повторяю, живой и невредимой. "Слушаюсь", пробормотал Гордон. "Всех остальных уничтожать на месте", закончила Кассандра. Лётчики снова молча кивнули. Кассандра махнула рукой. "Так, да вперёд". Десять часов двадцать пять минут. Амаха, как зачарованный, смотрел на то, как София ползает на четвереньках, ладонью сметая с пола песок. Ему никак не удавалось сосредоточиться. Он уже успел забыть, какое это чудо, работать рядом с ней. Амаха видел лишь крохотные капельки пота у Софии на лбу, грязное пятно на щеке и то, как подрагивает у нее левый глаз, когда она сталкивается с какой-то загадкой. Это была та София, которую он знал. Такая, какой она была до взрыва в Тель-Авиве. София продолжала обметать пол. Осталось ли у них хоть какая-то надежда? Заметив, что Амаха остановился, София подняла взгляд. Очнувшись от оцепенения, Амаха кашлянул. Что ты делаешь? спросил он, имея в виду подметание пола. Горничная придёт завтра. Усевшись на корточки, София похлопала по наклонной стене над головой. Вот эта юго-восточная стена Плета трилита, которая изображает утреннюю звезду, каждое утро поднимающуюся над горизонтом на юго-востоке. Совершенно верно, это же я сам определил. И что дальше? София, разбирая принесённые Пейнтером инструменты в течение 10 минут работала молча, методично, как она привыкла делать всё. Затем она внимательно осмотрела ключи. Каждый раз, когда Амах начинал было задавать ей вопрос, София останавливала его, поднимая руку. Она снова опустилась на четвереньки. «Мы уже определили, какая стена какому небесному телу соответствует. Луне, солнцу и утренней звезде. Однако нам по-прежнему неизвестно, какой ключ соответствует каждому из этих светил». А Маха кивнул. «Хорошо, и что ты решила?» «Нам нужно взглянуть на все это с позиции древних. Сделать то, что не удалось Кассандре, когда она вместо римских миль взяла современные. Ответ именно в этом». София снова выжидательно посмотрела на Амаху, и тот уставился в стену, полный решимости найти ответ на эту загадку. На самом деле утренняя звезда не является звездой, это планета, а точнее Венера. Определили её путь и дали ей имя Древний Римлени. Выпрямившись, Амаха повернулся к Риликвии. "У Древних Римлен Венера была богиней любви и красоты", проговорил он. И опустившись на колени, прикоснулся ладонью к изваянию царицы Савской. А вот несомненно красота. И я подумала тоже: значит, как и в гробнице Иова, здесь должно быть какое-то углубление, куда можно было бы вставить железное копьё, дырка в полу. София продолжила исследовать пол. Амаха присоединился к ней, но поиски ничего не дали. Ты ошиблась, вдруг встряпенулся Амаха. Тут главное не поло, а стена. Продолжая рассуждение, он начал водить рукой по стене, наслаждаясь поединком уму. «Именно каменная стена соответствует утренней звезде, поэтому именно в ней нужно искать». А Маха умолк. Его пальцы нащупали углубление примерно на уровне пояса. Оно выглядело естественным, и в полумраке заметить его было очень непросто. Указательный палец Амахи полностью скрылся в отверстии. София остановилась у него за спиной. «Нашел?» Давай реликвию. Нагнувшись, София подняла железное копьё, вытащив палице из отверстия, Амаха помог ей вставить туда конец копья, поскольку стена была наклонна, и засовывать железный стержень в дыру оказалось непросто. Однако в конце концов им удалось полностью запихнуть копьё в отверстие, так что на поверхности осталась одна голова. София чуть развернула голову. Видишь, здесь в стене имеется углубление как раз под щеку. Она выдвинула голову до конца. Полное совпадение. София отступила назад, как ключ в замочной скважине. И взгляни, куда теперь смотрит наша железная царица. София проследила взглядом на стену, которая соответствует луне. Теперь сердце, продолжал Амаха, к какой стене оно соответствует, солнечной или лунной? Я склоняюсь к солнцу, в этих краях верховным божеством была луна. Именно её мягкий свет приносил прохладу ветров и утреннюю росу. Думаю, с этой стеной будет связан последний ключ, тот, который нам ещё предстоит найти. Амаха подошёл к северной стене. Значит, сердце принадлежит этой стене. Солнце, жестокий повелитель. София бросила взгляд на реликвию. Бог с железным сердцем. Амаха поднял сердце. Его можно было положить только в одно место. в небольшое углубление, высеченное в поверхности каменной стены. Однако прежде чем вложить сердце в углубление, Амаха, приподнявшись на цыпочках, провёл пальцем по дну ниши. Здесь есть небольшие насечки, как и на той стене. А пора для сердца ключи замок. Амахе пришлось покачать железное сердце, чтобы найти соответствие поверхности с насечками на дне ниши. Наконец, сердце застыло, указывая отверстием, закупоренным ладаном, на лунную стену. Так, скажем прямо, очень важная стена, заметил Амаха. И что дальше? София провела ладонью по последней плите. Здесь ничего нет. Амаха медленно развернулся на месте. Ничего такого, что можно разглядеть в темноте. София посмотрела на него. Свет «Все небесные тела излучают свет. Солнце светит, утренняя звезда светит». Амаха прищурился. «Но на что они светят?» София отступила назад и пристально всмотрелась в грубую поверхность каменной плиты, напоминающую лунный ландшафт. «Давай фонарики», — задумчиво пробормотала она. Они подняли с пола по фонарику. София заняла место у головы, торчащей из стены. «Давай фонарики», — задумчиво пробормотала она. Амахр встал около укреплённого в нише сердца. "Да будет свет", подняв фонарик над головой, Амах направил луч, совместив его с направлением закупоренного ладаном сосуда сердца так, словно это само солнце светило в окно. "А утренняя звезда сияет низко над горизонтом", сказала София, опускаясь на колени рядом с головой и направляя луч туда, куда был устремлён взгляд железных глаз. Амаха посмотрел на лунную стену, освещённую косыми лучами двух источников света, расположенных под углом друг к другу. Неровности поверхности образовали густые тени, из этих теней вырисовывался силуэт. Амаха прищурился. Похоже на верблюжью голову или на коровью. Это же буйвол! Глаза Софии сверкнули раскалёнными угольками. Сада богиня луны изображалось в виде буйвола с изогнутыми полумесяцем рогами. Амахов смотрелся в тени. Но где же в таком случае рога? У силуэта животного на стене между ушей ничего не было. София указала на инструменты, принесённые пейнтером. Я посвечу, а ты тащи вот это. Амахов положил фонарик в нишу рядом с железным сердцем. Подойдя к инструментам, он взял приспособление, похожее на ружьё с раструбом на конце ствола. София специально просила принести его. А Маха горел нетерпением посмотреть, как оно работает. Передав прибор Софии, он взял у нее фонарик и занял ее место у железной головы. София отошла в середину трилита и подняла лазерную пушку. На стене появился красный светящийся кружок. София навела его точно между ушей фигуры, которая была обрисована тенями, и нажала на кнопку. Красный кружок завертелся, и тотчас же под воздействием энергии лазера, разрушающей кристаллическую решётку песчаника, каменная плита начала рассыпаться. Во все стороны брызнули пыль, песок и какие-то блестящие частицы, красные металлические опилки. Тут Амаха понял, почему не умолкал металлоискатель. Творцы этой головоломки подмешали к песку железные опилки. Лазерный луч неумолимым торнадо прокладывал себе дорогу сквозь песчаник, словно это была мягкая глина. Держав фонарик неподвижно, Амаха смотрел, затаив дыхание. Постепенно внутри камня начало просвечивать что-то сверкающее железный слиток. София продолжала работать, вводя лазером вверх и вниз. Через считанные минуты на силуэте буйвола появились изогнутые дугой рога. "Определённо это буйвол", согласился Амаха. "Сада?" пробормотала София, опуская лазерную пушку. "Богиня Луны". Приблизившись к стене, она провела рукой по рогам, словно проверяя, что это не обман зрения. При прикосновении её пальцев к металлу брызнул сноп ярких искр. "Ой! Ты что? Ничего, всё в порядке", сказала София, встряхивая руку. Просто дёрнуло статическим электричеством. Тем не менее, она отступила назад, с опаской глядя на выступающие из стены рога. Они торчали из каменной глыбы в форме полумесяца. В тесной пещере поднялся вихрь песка и пыли. Ветер, казалось, вдруг усилился, подув прямо через отверстие в потолке. Амаха поднял взгляд. Небо над провалом было тёмным. однако в воздухе двигалась еще более черная тень, опускаясь вниз. Внезапно из этой тени вырвался сноб света. Нет, только не это. Десять часов сорок семь минут. София почувствовала, как ее схватили за талию и оттащили в сторону, а Маха увлек ее в тень под нависающей каменной плитой. «Что ты?» Однако не успела она договорить, как из отверстия над головой хлынул луч яркого света, который ослепительным столбом встал посреди внутренней камеры трилита. "Вертолёт!" проорал ей в ухо Амаха. Только сейчас София различила в глухом рёве бури характерный шум двигателей. Амаха крепко прижал её к себе. "Это Кассандра". Луч света погас, так как прожектор сместился в сторону. Однако гул двигателя не умолкал. Вертолёт был где-то рядом, несмотря на бурю. София опустилась на четвереньки рядом с амахой. Теперь, когда столб света исчез, в пещере казалось стало ещё темнее. Необходимо предупредить пейнтера, сказала София. Она подползла к рации, но как только коснулась её, снова сверкнула мощная искра, ужалившая Софию словно оса. Молодая женщина отдёрнула руку. Только теперь она обратила внимание на то, насколько увеличилась концентрация электрических зарядов. София чувствовала их на своей коже словно копошащихся муравьёв. В волосах у неё потрескивали искорки. Она посмотрела на Амаху. София, иди сюда. Глаза Амахи были широко раскрыты, но его внимание было приковано не к вертолёту, а к полу в середине камеры. София присоединилась к нему. Амаха схватил её за руку, и оба вздрогнули, ощутив проскочивший между ними электрический разряд. Посреди камеры, где несколько мгновений назад сияло пятно прожекторного луча, колыхалось голубоватое свечение. Призрачно переливаясь, оно кружилось в воздухе. С каждым вдохом оно сгущалось, разрастаясь. "Статическое электричество", пробормотал Амаха. "Взгляни на ключи". Все три железные реликвии сердце, голова и рога наливались тускло-рыжеватым светом. Они притягивают электричество из воздуха, ведут себя как громоотводы, забирая статические заряды песчаной бури и наполняясь энергией. Голубоватое освещение превратилось в мерцающее облако, которое зависло посреди камеры. Бурля внутри, оно висело на месте. Железные ключи засияли ярче. Воздух наполнился треском разрядов, срывающихся со всех складок одежды. София непроизвольно ахнула. Песчаник является отличным изолятором, а, освободив рога из камня, они, судя по всему, объединили все три ключа в какую-то замкнутую цепь, а внутреннее пространство трилита играло роль магнитного накопителя, задерживая всю энергию. Нам надо срочно убираться отсюда ко всем чертям, крикнул Амаха. София озачарованно смотрела на светящийся шар. У них перед глазами разворачивался спектакль, поставленный две тысячи лет назад. Но разве можно уйти от такого зрелища? Амаха схватил Софию за локоть. «Сафия, ключи, подобны железному верблюду в музее! Сейчас здесь зарождается шаровая молния!» У Софии перед глазами мелькнули кадры видеозаписи из британского музея. Рыжеватое освещение метеорита – Лазурно-голубое облако шировой молнии. Амаха прав. Кажется, мы только что привели в действие бомбу, сказала Амаха, поднимая Софию на ноги и подталкивая её к верёвочной лестнице. Она с минуты на минуту взорвётся. Не успела София поставить ногу на первую ступеньку, как весь мир вспыхнул ослепительным светом. Молодая женщина застыла, словно олень в лучах фар. Вернувшийся вертолёт завис прямо над отверстием в потолке. Смерть ждёт и наверху, и внизу.